Переулок Сивцев-Вражек Получил название по оврагу, где текла река идет от Гоголевского бульвара до Денежного переулка. Как и другие переулки этой части города, он был застроен после пожара 1812 года, но до наших дней сохранились лишь единичные постройки этого периода. Дом Вердеревского, 1822 год, фасад 1875 год, архитектора Чичагов в котором в 1831-1832 годах жили Тургеневы. Дом Тучковых, купленный Яковлевым. Сейчас здесь расположен Государственный литературный музей Герцена. Доска из черного гранита с портретом Герцена в медальоне, 1957 год, скульптор Данилов, сообщает о том, что писатель жил здесь в 1843-1846 годах. Дом Аксакова. В 1822 году здание было построено на фундаменте палат Батурина конца XVIII века, а в середине 2000-х годов деревянный этаж и мезонин дома были заменены кирпичным новоделом, фасад которого с 1959 года отмечен металлической доской с барельефным портретом писателя, скульптор Калимушина, Шишков, архитектор Андрианов. Дом Ивановый, где в 1850-1851 годах жил Толстой. В доме номер 38, позднее перестроенном, жили историк Бантыш Каменский, физик Умов, филолог Ушаков, пианист и гумнов. Особняки второй половины XIX века здесь также немногочисленны. Среди них дом Шервуд Верный, 1898 год, архитектор Кузнецов. Облик переулка с несоразмерной его ширине застройкой в основном определяют здания советского периода, когда сивцев-вражек стал считаться престижным местом жительства. Дом кооператива «Научные работники» 1928-1930 годы архитектор Самойлов с двумя мраморными досками на фасаде, сообщающими, что в доме жили патофизиолог-академик Богомолец и композитор Мисковский. Дом номер семь, 1933-1937 годы, архитекторы Семков, Князев. Дом номер девять. 1972 год, отмеченный доской из черного гранита с барельефным портретом жившего здесь скульптора Вучетича. 1977 год, скульптор Матросова, архитектор Климова. Дом номер 15, 1920-е годы, архитектора Лебедев. Дом номер 26-28, 1937 год, окончание 1950 год, архитектор Гофман Пылаев, Голубев. Дом нач состава Наркомата Морфлота, 1929-1930 годы, архитектор Голосов, а также громоздкие доходные дома и другие постройки конца XIX – начала XX веков. К последним относится дом Причта, церкви святых Кирилла и Афанасия. 1914 год. Архитектор Холмогоров. Богодельня. 1910 год. Архитектор Мейснер. Перестройка 1930-х годов. Архитектор Гохблет, Дом номер 19, в котором одно время жила Марина Цветаева. 1911 год. Архитектор Жерехов. Дом номер 35. 1913 год. Мужская гимназия Шамониной. Номер 41, левая часть, 1884 год, архитектор Андреев. Перестройка, 1936-1937 годы, архитектор Транквилицкий. Дом номер 44, 1911 год, надстройка, 1940 год. Мемориальная доска из серого гранита в виде палитры с барельефным портретом Нестерова. Скульптор Кураев, архитектор Шатилова установлена на доме номер 43, 1906-1907 годы архитектор Алтаржевский, в 1962 году в память о проживании здесь художника.